Глава восьмая. Розанна. Кивнув мальчишке, внуку привратника, что открыл передо мной дверь, спустилась с крыльца. Оглянувшись, убедилась, что дворик пуст, только пара важных куриц расхаживала по двору. Непонятно, как им удалось уцелеть. Насколько я знала, накануне повар пустил в расход всю нашу птицу. Но между тем вот они курицы. Мне стало их искренне жаль, ведь увидят же, хоть прячь их где. Я очень любила животных, наверное, даже больше людей. Даже мясо предпочитала не есть, веря в то, что нам достаточно и растительной пищи. Очередной порыв ветра заставил поспешить, на горизонте виднелись темные тучи. Не иначе, как ночью разразится нешуточная гроза. Крадучись мимо голубятни, вслушивалось в нежное воркование. Но этот звук нарушил резкий крик драка, парящего в вышине. Наверняка ловчий выпустил его из птичьего домика, чтобы размял крылья. Лишенные охоты ящеры быстро впадают в хандру. Но не успела я перекинуть ногу через очередной забор, как мне навстречу выпрыгнул кот». Он вальяжно прошелся по доскам, демонстрируя свой пушистый толстый хвост. «Мрак!» — улыбнулась я, признав друга детства. «Ты ли это?» Этот котяра был старожилом. Никто точно не знал, сколько ему лет. Все то ли в шутку, то ли на полном серьезе утверждали, что не помнили его котенкам. Казалось, он жил здесь всегда. Но, конечно, такого быть не могло. Кот обитал под голубятней. Его никто отсюда не гонял. Мрака уважали и даже сметаны подкармливали кухарки. За это он исправно таскал им под дверь толстых крыс и наблюдал, как женщины верещат, завидя такой подарок. Казалось, кота это веселит. Я помнила эти его проказы еще с глубокого детства. Даже тогда мрак считался взрослым матерым котом, который однажды, подвергшись нападению Драка, не только выжил, но еще и наподдавал своему обидчику. Да-да, этот комок шерсти разодрал крупного ящера и еще и гонял его по всему двору. Кто-то не верит, но, глядя на эту широкую довольную мордочку, я могла себе такое представить. Это заслуживало уважения. Кота выходили и пристроили в сторожку к привратнику. Но там он долго не продержался, вернулся к голубятне и зажил здесь счастливо. Он исправно нес свою службу, давил крыс, наведывающихся в голубятню, и получал честно заработанную сметану. Что удивительно, но мрак никогда не трогал ни яйца, ни птенцов голубей. Нагнувшись, я пригладила черную шерстку маленького храбреца. Задрав пушистый хвост, кот приласкался ко мне. Кое-где на шорстке виднелась седина. «Ты все стареешь, но остаешься котенком», — шепнула я, заглядывая в умные зеленые глаза. Порой мне казалось, что он понимает меня. Улыбнувшись, я все же перелезла через забор и побрела «Дальше» никем не замеченная. В небе снова крикнул Драк, оповещая округу о том, что начал охоту. Ловчему бы поспешить, а то не досчитаемся, какого поросенка. Так, петляя, я добралась и до калитки, которой пользовалась прислуга. Старика гора на месте не оказалась. Пожав плечами, я отворила тяжелую дверь и оказалась за стенами замка. Позади меня раздалось жалобное мяуканье. Мрак желал пойти со мной, но это было опасно. В небе парили ящеры, а мой маленький пушистый друг для них — идеальная добыча, а я не успею его отбить в случае чего. Так что из замка я вышла одна, спешно прикрывая нос, чтобы не вдыхать зловоние, добрела до опущенного моста и, перебежав через него, отправилась в свой огород. Тропинка петлял, выводя меня на лесной пруд. Я заметила пару рыбаков. Они дергали на крючке мелкую рыбешку. За моей спиной раздался крик воронья. Вздрогнув, я обернулась. Черные птицы летали над замком, предвещая скорую смерть. Охотники за душами явились за своей добычей. Один из рыбаков ругнулся и послышался всплеск воды. Кутаясь в шерстяной плаще двинулась вдоль берега. Надо мной раздался грозный крик дикого драка. Ящер явно высматривал себе добычу на другой стороне водоема. Скорее всего, это была утка, а может быть и незадачливая выдра. Я мысленно пожелала ему удачи, ведь его ждет гнездо в высоких прибрежных скалах, а не птичий домик и миска со свежим мясом. Я тяжело вздохнула. Два дня назад один из наших драков напал на дикого козла, но жертва оказалась несговорчивой. В полудраке хищник получил удары острыми копытами. Все случилось так быстро, что ловчий не успел вмешаться. Драк два дня пролежал, отказываясь от еды. Но вчера вечером поднялся, значит, шанс у него есть. Остановившись, Я резко развернулась и направилась обратно к стенам замка. Огород подождёт. Всё, что могло, там уже отцвело и созрело. А семена до коренья можно и завтра собрать. Сейчас ведь не весна, когда счёт на сбор молоденьких первых листьев шел на дни. А вот раненый ящер мог ведь меня не дождаться. Войдя во двор, наткнулась на вопрошающий взгляд ярких зеленых кошачьих глаз. Мрак явно меня не ждал так скоро. Погладив усатого, направилась в зверинец, где содержали охотничьих ящеров. «Госпожа!» — меня издали заметил один из ловчих. «Вы пришли посмотреть на крапчатого? Мы ждем вас с самого утра!» Улыбнувшись, я кивнула и поспешила к маленькому больному. Его домик был третьим от забора. Невысокое строение с покатой крышей. Драки, гордые и свирепые охотники, но размером всего со среднюю собаку. Отворив дверцу, смело шагнула внутрь. Несколько мгновений мои глаза привыкали к полутьме. Драк стоял на своем гнезде и приглядывался ко мне. Недоверчиво так. Подойдя ближе, протянула ему руку. Подушечки пальцев прошлись по гладкой чешуе носа. «Тихо, малыш!» — прошептала я. «Моя сила будет твоей, если ты пожелаешь жить». Потянувшись, ящер потерся раскрытую ладонь. Я ощутила, как моя жизненная энергия сочится через кожу и переходит раненому зверю. Он принял меня, открылся. Переступая с ноги на ногу, тихонько ластился. С каждой минутой ему становилось все лучше, пока он и вовсе не расправил крылья. «Молодец! Сильный и достойный борьбы!» — тихо пробормотала я. «Ты будешь летать и разить свои жертвы. Небеса не раз огласит твой крик». Сложив крылья, ящер замер, И присел в гнездо, закрыв глаза, он, кажется, уснул. Тихонько, чтобы не тревожить его, я вышла из домика и замерла. Перед ловчим стоял не кто-нибудь, а Дьярви Вагни, собственной персоной.